хоть краем глаза, хоть ненадолго, повидать добрых людей и попытаться, если выйдет, определить меру их счастья. Комната была чистой, ухоженной, хотя обставленной скромно, даже чуть скромнее скромного по нынешним временам. Двуспальная железная кровать с круглыми никелированными набалдашниками, на ней гора расшитых подушек, мало мала меньше, видать следы бездетных лет. Зато для ребенка кроватка деревянная по самому последнему образцу. Рядом детский низенький столик с игрушками и цветными книжками. Все это не лежало в музейном порядке, а было небрежно раскидано. Ясно, что тут царствовал маленький, впрочем, подросший уже властитель дома. Хозяин сидел в майке, чинил настольную лампу. Увидев постороннего, накинул рубашку, приветливо шагнул навстречу, подставил стул. Хозяйка быстро навела порядок на детском столике. Подала мне повод заговорить о сыне. А зарует? спросил я. «Ой, что вы!» — мягко, как-то сразу углубляясь в себя, в свои мысли, заговорила она. «Он у нас не был овник». И тут же сама себе запротиворечила. «Но какой же ребенок без баловства? От этого только радость». Муж молчал, едва улыбаясь, поглядывал на жену поглядывал на игрушки, на столик, на детскую деревянную кровать. Потом пояснил, что скоро вот получат отдельную квартиру, мебель обновят, возможность такая есть, просто ждут ордера. А малышу спросил я, обновили ордера, не дожидаясь. Ну, это понятно, удивился муж, и снова блуждающая улыбка появилась на его лице. Жена протягивала мне стопку детских акварельных рисунков. Как всегда у всех детей, красное солнце на всю страницу, зеленые солдаты на синей траве, грузовик последней марки «КамАЗ» с прицепом. В этот миг послышался вой с лестничной площадки, торопливый, не желающий ждать звонок. Мать кинулась в прихожую, втащила зареванного пацана. Вой переходил в звук сирены протяжной, не меняющий тона. На коленке горела ссадина, и женщина гладила мальчишку, приговаривая, «У серой вороны боли, у сороки белобоки боли, у злой собаки боли, а у Васеньки пройди!» Откуда-то из-под ее ладони сверкнул блестящий глаз. Властитель, видно, только заметил меня. Вой сирены тотчас смолк. И не то чтобы испуганный скорее смущенный голосишка хрипловатый от твоя но совершенно не страдающий неожиданно произнес ты чё мам я ведь не маленький нет что там толковать велик толстой все счастливые семьи похожи друг на друга и не нужна Вовсе не нужна этому счастью нечаянно выболтанная правда. Да сохранится тайна нежности и любви. Опять и опять, помимо воли, помимо желания, мысль возвращается на старый круг. «Выходит, материнство, — спрашиваю я, — веру Надеждовну, — вовсе не обязательно связана с рождением собственного ребенка. И мать не та, что родила, а та, которая вырастила. Можно быть матерью, не родив, но воспитав ребенка, и не стать матерью, только лишь родив. «Да», — отвечает она, — «по нашему опыту, да». Материнство, — помедлив произносит она важную фразу, — «состояние неродственное». Не физиологическое, а нравственное. Материнство, кроме всего прочего, еще и состояние души. Как удивительна жизнь! Какие парадоксы подбрасывает она, только поспевай думать. Место нянечки в доме ребенка оказывается плоскостью, где уживаются тень и свет, в раз, не исключая, не отталкивая друг друга. Просвет, все, ясно. Это женщины, ищущие материнство. А теперь... Матери.